Глава 129. Рыцари. История Форунда. С момента, когда люди начали вдруг превращаться в монстров, прошёл час. Монюш тоже уже 30, но кто знает, сколько их ещё. К тому же нет никаких гарантий, что кто-то ещё не превратится в монстра. Уничтожая этих тварей, я шёл в сторону скопления злобы. Спасибо вам. Эм. Ага-ага. Я жестами объяснил парню, который благодарил меня, что нужно побыстрее уходить. Ведь это место все еще опасное. Но почему-то он ужасно покраснел, извинился и бросился бежать. Почему? Я же хотел провести его до здания рыцарского ордена. Может, он решил, что я его прогоняю? Хм, всегда так. Мне и так постоянно говорят, что я молчаливый и безэмоциональный. А теперь ищи, что у меня лицо слишком грозное. Хотя мне кажется, что я совершенно обычный. Раз я скудная в речи, то подумал, может, жесты помогут. И если даже так меня будут все пугаться, уже я не знаю, что делать. Ладно, что поделать? Прикончу кое-каго из следующего монстра. Я посмотрел вокруг и, выбрав самое высокое четырёэтажное здание в округе, с разбега забрался на его крышу. Кажется, это главное отделение какой-то компании. Отсюда видно достаточно далеко. Хм. Нашёл. Даже в ночной тьме невозможно не заметить такое скопление злой энергии. Это точно не человек, а какого-то овцо, то ли корову, и теперь пожирает её. Это что-то похуже. Отсюда не обязательно спускаться. «Итак получится добраться. Расстояние метров триста? Не промахнусь. Внимание!» Появившийся в воздухе магический меч, подчиняясь, мне взлетел. Он быстрее стрел и сильнее копья. С одной атаки мой меч пронзил монстра и утихомирил его. И достигнув цели, он исчез, растворившись в воздухе. Это мой уникальный навык в содействии бога меча. Любой меч, который я хоть раз держал в руках, я могу воспроизвести в своем сознании. Но если меч очень сильный, а точнее сильнее, чем на мой уровень... Но я не могу его материализовать. Однажды у меня был шанс дотронуться до божественного меча Игниса, но воспроизвести его я, конечно, не могу. В этот раз я использовал не только способность материализовать меч, но ещё манипуляцию, благодаря которой я смог атаковать им с такого расстояния. Материализованные мечи существуют очень короткое время, но зато почти не потребляют магическую энергию. Я могу создать около 100 мечей и атаковать ими одновременно. Нашёл. Нашёл ещё одного. В этот раз нападай на человека. Перепрыгиваясь с крыши на крышу, я поспешил туда. Но что за источник у этих тварей? Не может же это быть естественный феномен. Я чувствовал, как от монстров исходит нечистая аура. Но я уверен, что их появление вызвано чем-то. Может, какой-то запрещенный магический инструмент обезумел? Или же это чей-то план? В любом случае, нужно как-то помешать этому. Для меня, потерявшего свой родной дом, Боробора стал вторым домом. И я обязательно ее защищу. Фарун Данонкор, вперед! «История Филиппа». «Не отступать! Покажите, на что способны рыцари-буру-боры!» «Да! Уру! Ха!» В ответ на мои зазывы рыцари выдали боевые крики. «Хороший боевой дух! В атаку!» «Не хочу показывать себя неподавающей форме!» «Я взял свое персональное копье и бросилась в гуще боя уничтожать монстров!» «К тому же, если верить словам отца, виной всего, мы непонятные младшие братья!» «Придется взять эту ответственность на себя!» Отец позвал меня посреди ночи, когда день как раз решил смениться другим. И рассказал шокирующую историю о том, что задумал Брук, и что за этим последовало. Неужели это действительно так? Да, это правда. Город уже начинает потопать в хаосе. Слова отца не внушали доверие. Но когда я увидел Брука в его новом обличии... Как старший брат, я должен свести счеты с тем, кто это сделал. Конечно, это нужно для того, чтобы очистить имя семейства Крайстен. Но это еще не все. И так мы можем потерять доверие народа к семейству Маркиза, которого столько лет добивались... Нет, мы его уже потеряли. Тогда, по крайней мере, мы должны компенсировать это. Даже если потеряем собственную жизнь, среди клиентов младшего брата Винсенна мыло много аристократов. Теперь только их было и тени проглядывать в монстрах, которыми они стали. Медняги, от которых мы теперь должны защищать горожан. Мы просто жалкие. Всё, что мы можем сделать, уничтожить тогда того, как они нападут на мирных жителей. Хотя неизвестно, сколько из них применят это. С другой стороны, ради того, чтобы вы уже сами Эти разлагающиеся твари, аристократы, и так были готовы сколько угодно пожрать других. То, что все так обернулось, вызывает у меня только сочувствие. Магическое копье! Удар молнии! Покажи свою силу! Поглотив магию, мое верное копье слепительно засияло, а по его поверхности прошла молния невероятной силы. Вот она, магия удара молнии. Проникающий заряд! Двое пронзенных моим мастерством нечистых упали зияющими дырами в теле. Других монстров в округе тоже зацепило, и на какое-то время они прекратили атаки. «Сейчас, вперед!» Заметив эти дыры, другие рыцари, побеждая твари, начали их сжигать. «Что ж, эти окрестности мы, похоже, зачистили. Теперь направляемся в жилой район. Все в порядке?» «Да, разумеется, мы еще можем сражаться?» «Отлично, я пойду один. Вы разделитесь на группу пять человек. Пойдем в разные места». «Есть!» «Среди врагов бывают и очень опасные. Будь осторожны. Вы тоже берегите себя, капитан!» Для начала нужно найти того, кто за этим стоит. Через десять минут особняк, стоящий по соседству с нашей усадьбой, полыхнул пламенем. История Зильстреда. Зильстред, почему отменяешь? Ты предал меня? Заткнись уже, сейчас как раз отличный момент. На! Ммм! А, отлично, как и ожидалось от Искателя Ранга Ди. Мой противник — одна из жертв старика Линфрода. Озлобленный. Старик особенно пристально за ним наблюдал. Опытный, Ранг Ди. Да еще и специализируется на войне. Стоит только скрестить мечи с таким, как кровь закипает. Благодаря идиотскому плану Линфарда я встретил такого противника, да еще и впервые за долгое время. Силы темного бога хоть что-то хорошее принесли. Было весело сражаться, но надо уже заканчивать. Столько еще интересных противников вокруг. С разрубленного надвая трупа исходит темная энергия. Сила, полученная от результатов экспериментов над людьми, проведённых Зираем, просто непревзойдённая. Характерный навык каннибализм позволяет поглотить силу убитого противника, если вы с него одного вида. Но в случае неважно ни чистый человек, или зверь. Можно поглотить всех. Напоследок, наверное, стоит сожрать Линфорда. Точно, ведь он уже получил огромную силу. И история Холберта. Хр! Боевое искусство Димитриуса, пронзающая волна. Мои кулаки разбивали лицо мясного колобка в зребезге. Он довольно сильный, но не для меня, когда я снимаю печать. Кутбертсон, еще одно мост сокрушил. Такая сила. Если человек до превращения был сильным, то после становится еще сильнее. Понятно. Лидия права. Моя соперница раньше была искателем ранга И, но она была весьма опасна для наших алых девушек. На девушек я оставил в сражении с монстром, который раньше был работником нашей гостиницы, и его сила не должна превышать их возможности. Значительно опаснее то, что совсем рядом гильдия искали приключений. А ещё рыцарский орден. К тому же мне интересно, что за пожар в районе домов аристократов, и о том, чем сейчас занята малышка Фран. Я уверена, она знает о происходящем. Надеюсь, с ней всё хорошо. Кстати, Кобертсен, а вы случайно не повысили свои характеристики? Вы поняли? Да, это совершенно очевидно. А, ладно, вам можно рассказать. «Я последователь пути Деметриусы, и сейчас на испытательном сроке для посвящения в уникальное боевое искусство». «Ого, вот как. Понятно». «Я настолько им раскрылся. Ну и ладно. Все равно бы Деметриус весьма знаменитый». «А? Я не знаю о таком». «Похоже, только Джудис не знает. Объясню немного». «Искать оранг ГС Деметриус. Разве есть в мире человек, не знающий твои имени? Он побеждает драконов голыми руками». уничтожает демонов ударом кулака. Просто непревзойдённый кулачный боец. Димитриос создал собственное искусство боя и, показав его богу, получил божественное признание. За всю историю новых навыков, которые боги признали бы как отдельную школу, насчитывается всего 20. Так что понятно, насколько он крут. Более того, говорят, что искусство боя и мастерство боя его были настолько великолепны, что получили благословение бога войны и бога боевых искусств. Это искусство очень пластично и подстраивается под каждую отдельную ситуацию. Оно ещё симулируется с особенными искусствами каждого отдельного человека, превращаясь в новые уникальные навыки, для всех разные. Например, я использую искусство меча и мастерство меча. Если я продолжу тренировки, то даже сам метод проб и ошибок смогу создать что-то своё, уникальное. Но это не будет те моры, которые боги признают как искусство. Просто развивая уже существующее искусство мастерства, я не создам какой-то путь Кольберта. Но другое дело, когда в полубое боги замечают гениального воина, навыки которого не похожи с другими, а искусство полностью уникально. В таких случаях появляются новые течения, новые навыки, новое мастерство. Говорят, что ставший наставником Диметриус упоминается даже в записях о мире. Верно. Боевое искусство Диметриуса, его искусство торкопашного боя, искусство кулачного боя — все они были признаны богами. И я стал последователем пути Диметриуса, и по результатам тренировок — Сейчас уровень моего навыка поднялся до восьмого, и это минимум необходимо для того, чтобы меня официально зачислили к пути Диметриуса. Но чтобы меня полностью зачислили, нужно еще пройти испытание. Чем я сейчас и занимаюсь? Это весьма известное испытание Диметриуса. Ну, хоть Джудис и не знала. Главное в этом испытании — жемчужина печати, магический инструмент, тщательно отработанный Диметриуса. В ней запечатывается сила искать ранга Эй. В задумке Димитриуса Жемчужина Печати есть оманчивая оценка. И оценить, как обстоят дела на самом деле, можно только с навыками Пути Димитриуса. Это нужно для того, чтобы честно справляться с работой, заказами гильдии и прочим. В любом случае есть возможность самостоятельно от меня действовать Жемчужине для таких ситуаций, как сейчас. Ага, вот она как. Ага. Когда всё здесь успокоится, я снова её активирую. Не рассказывать об этом другим, хорошо? Хорошо. Колбертсон. Что дальше делаем? Вы оставайтесь здесь. Вполне возможно, что снова кто-то заявится. Охраните гостиницу. А вы? Я пойду в гильдию. Что это? А, вон там, в сторону храма. Громадный монстр. Это уже не шутки. Он так далеко от чувства опасности просто вопит. Не знаю, кто это всё затеял, но так просто я этого не оставлю. Если ничего не сделать, он разрушит Боробору. Настолько опасный? «Честно говоря, даже вряд ли я его одолею». «Это невозможно даже для настоящего Колберта?» «Лидия, прекращай с этим настоящим Колбертом. Один точно не справлюсь». «Тогда мы тоже пойдем?» «Нельзя». «Почему?» «Я не собираюсь вести вас на верную смерть». Девушки пристыжно опустили взгляд. Они и сами это понимают. «Даже если они пойдут со мной, погибнут от первой же атаки. Я буду только защищать их, и не смогу ничего сделать». Я иду, оставляю все на вас. Хорошо. Мы будем делать то, что нам под силу. Для начала пойдем в Роцарский Орден и будем защищать горожан. Хорошо, не переусердствуйте. Клодберсон тоже. История Аманды. Два дня назад я получила письмо от Франчан. Использовав усиление скоростного передвижения, я как можно скорее добралась до Боруборы. Благодаря тому, что я двигалась через горы и леса по прямой, получилось добраться сюда всего за два дня — «Правда, из-за постоянного употребления зелий маны, живот теперь мягкий, как желейка. Обычно я не могу покидать Аресу, чтобы сдерживать от нападения королевства Рейдос, хоть один искатель ранга Эй, пусть и самый слабый, должен непрерывно находиться в стране. Но как раз вовремя мне пришла замена. Спасибо, Жан. Вообще-то у него ранг Би. Но поскольку он уникальный военный, за вклад в войну ему добавили ранги, так что теперь он тоже ранг Эй. Ощущение, что королевство Рейдос намного больше боится Жана, чем меня». прозвище Жана Губитель, процветало именно на войне с Рейдесом. Жан, совмещая навыки некромантии с возможностями армии, выдаёт совершенно шламительную силу. Ведь каждого убитого врага он воскрешает и таким образом бесконечно увеличивает нашу военную силу. А потом как Жан сделал армию численностью около 5000 бессмертных солдат. В Рейдес до сих пор вспоминает с ужасом. Так что я оставила пока что орас у Нажана и смогла поехать в Брубору. Как и было указано в письме, приют был в ужасной ситуации. «Я очень уважаю Усан, которая вкусно кормила детей даже при таких обстоятельствах. Ну, я сразу же выкупила приют и уладила разные формальности, так что теперь все должно быть хорошо. Когда дети с улыбкой говорили спасибо, я действительно очень обрадовалась, что приехала. Улыбки детей, вот что дает мне силы двигаться дальше. Именно так я уже 10 лет сражаюсь. Теперь я хочу пойти увидеться с Франчан. Мне сказали, что она снялась в гостинице. Так, может, наведаюсь к ней как гость? Конечно же, сделаю сюрприз». Ах, как я жду увидеть её удивлённое лицо. Ага, как бы не так. Я только разобралась с непонятным монстром. Сильный, говорят, раньше был скатилем. Может, у него был ранг Ди? Что ж, нужно поспешить к тому гиганту. Когда я защищала территорию возле приюта, внезапно раздался невероятный рёв, и я почувствовала тёмную энергию такой силы, что их сравнить было ни с чем. Сказать по правде, капец какой-то. Даже с такого расстояния чувствуется сила. Если ничего не предпринять, отбор убора камня на камне не останется. Приют тогда тоже не уцелеет. Я стояла в защиту приюта на розыске Ордена Гильдию, поэтому спокойно, но все равно хочу быстрее вернуться. А еще волнуюсь за Фран. Нужно быстро справиться с тем гигантом и найти затейщика. Но смогу ли я в одиночку? Должна. Это ответственность и долг искатель ранга Эй. Важнее всего остального. Сколько же детей пострадало от этого безумия? Думая об этом, я приблизился к гиганту и почувствовал присутствие ещё нескольких человек, двигающихся в том же направлении. Может, местные искатели? Есть. Попробую приблизиться к тому, что ближе всего. Добрый вечер. А, добрый вечер. Милая девушка с золотистыми волосами. Двигается неплохо, но похоже, ещё полна сил. И надо достаточно ли их, чтобы противостоять этому гиганту? Нужно прекращать так думать. Ты идёшь к гиганту? А, да, вы тоже? Верно. Я Аманда. Твоё имя? Шарлота. Я не очень сильна в бою, но вдруг смогу чем-то помочь. Хм, ну у неё есть желание. Лучше бы мне поменьше думать. Пока я пыталась это реализовать, вокруг собрались искатели. Йо, ты тоже собираешься сражаться с той штуковиной? Нет, тоже иду. Все понимай, что тут бой в одиночку не выиграешь. Да это же Фарун с 100 мечей. И Аманда божественная покровительница детей. А Филипп, глава рыцарского ордена, я слышал, его сила равна рангу Би. «Но здесь еще и голова гильзи Искатели, Гамуда, Уничтожитель Драконов, просто праздник какой-то!» Первым заговорил мужчина по имени Колберт, и он был изрядно удивлен. «Не, я тоже не думала, что здесь окажется Фарон Сто Мечей, но еще глава гильзи Бороборы, у него раньше был Ранкей, вместе мы очень даже сильны. А ты кто?» «А, не волнуйся об этом, сестренка, я просто безымянная поддержка». «Но похоже, ты горяшь энтузиазмом к сражению». «А что, хочешь меня арестовать? Сейчас ведь важен каждый, кто может помочь!» «Я поняла. Искренне прошу о поддержке!» «Хорошо. Все равно сейчас я вас не выиграю, наверное. Да и та громадина вызывает у меня куда больше интерес. Кстати, вон та сестричка. Тебе тоже привет!» «Ммм, его видно. Интересно, связан ли Колберт с тем парнем-энтузиастом?» «Ситуация критична, но я и рада, что наши взгляды совпадают. С такой силой, что здесь собралась, мы можем противостоять гиганту». Но Фарон немного омрачил наш энтузиазм. Вокруг гиганта есть кополообразный барьер, и снести его не удается. Если у его ста мечей не получилось его пробить, то никто не сможет. Наверное, этот барьер неуязвим к ни к магическим атакам, ни к физическим. Пока магическая энергия гиганта не иссякнет, мы ничего не можем поделать. Неприятный противник. По словам Фаронда, внутри барьера кто-то с ним сражается. Неужели мы можем только надеяться на то, что этот кто-то истощит запас магической энергии гиганта? Или может, эти гиганты победят, то на какое-то время берёт барьер? В любом случае, кажется, что барьер создан именно чтобы не дать тому, кто сражается уйти. Хотелось бы, чтобы этот человек не погиб. Раньше всех добрался до гиганта и сражается с ним, заточённый там, внутри барьера. Этот человек заслуживает наивысшего уважения. Мы успели только потому, что он был здесь. Мы советовались о том, что делать. И Шарлотта Чан немного нервничая заговорила. Шарлотта Чан имеет навык экзорциста. и благодаря ему может ослаблять и уничтожать барьеры. Это правда? Да, для этого мне нужно провести церемонию с песнопением и танцем, но там и я справлюсь. Нет, я точно это сделаю. Я не могу помочь в сражении, но хотя бы так. Нет, что ты, это сейчас даже важнее. Каждый должен делать то, что может. И вот мы избрали план действий. Когда Шарлотт и Чен уберут барьер, остальные начинают атаковать. Ну что ж, поехали. Поехали. С каждым движением у росытых Шарлоты звенели колокольчики, издавая нежные звуки. Перед церемонией мне тоже нужно подготовиться. Я тоже достав пусах, начала собирать магическую энергию.